Часть третья. Первый уровень. Девятнадцать пленников, осторожно, не торопясь и без лишней суеты, вышли наружу. Мужчины напряженно оглядывали стены, сложенные из известковой породы, перемежающейся каменными плитами явно для укрепления. Двери лифта бесшумно закрылись, но все это заметили — Или просто почувствовали и, вздрогнув, окинули прощальным взглядом исчезнувшую в крутом вертикальном тоннеле кабину. Мартин на всякий случай заглянул в тоннель и, удостоверившись в отсутствии возможности выбраться наружу этим ходом, тяжело вздохнул, посмотрев на таких же бедолаг, как и он, и лишь коротко отрицательно мотнул головой. Хотя, по большому счету никто и не сомневался. Идти первыми, понятное дело, никому не хотелось, но неожиданно быть первопроходцами вызвались шестилапы. Разделение по группам соблюдалось и здесь, за исключением серого в крапинку одиночки и голубоглазого существа. Красные коротышки слизней озабоченно столпились возле одной из стен и, приложив руки к ней, как будто к чему-то прислушивались, но потом, видимо, оставив бесплодные попытки, двинулись за шестилапами великанами. За ними последовали остальные. Шум шагов приглушался шорохом мелких камешков и песка под ногами невольных участников чьей-то злой игры. Вдоль потолка тянулись редкие, тонкие, светящиеся полоски, которые давали не слишком много света, но при этом достаточно освещали пространство вокруг. Пока все группы шли слаженно и молча, но вот коридор стал расширяться, а потом и вовсе вывел на небольшую площадку, где разделился надвое. Все замерли, а те, кто шел группами, начали тихие переговоры, решали, куда идти дальше. Решительнее всех опять оказались шестилапые. Они, долго не раздумывая, направились в правый коридор. За ними быстро поползли слизни И двинулся серый одиночка. Зеленые, проводив разношерстную группу неуверенными взглядами, отважились вернуть налево. За ними ушли двое серых и стекляж. Кнара, вместе с рокнами, последовала за шестилапами. Им уже было привычно с ними находиться, да и выглядели они довольно внушительно и серьезно а людям очень хотелось ощущения безопасности и хотя бы толика уверенности в том, что делать и куда идти. Но как только последний из них ступил под своды тоннеля, обратный путь закрылся знакомыми струнами, отрезая отступление. Снова мерный, притупляющий внимание путь, который разом прервался, потому что по тоннелю пронесся жуткий нечеловеческий крик умирающего. Каждый из двенадцати замерших игроков пытался всеми доступными органами чувств прощупать пространство, услышать, увидеть, ощутить надвигающуюся опасность, предугадать или даже унюхать. Кнара застыла, вместе со всеми гадая, кто кричал и почему. Невольно схватила за руку Серого, шедшего самым последним сразу за ней. Тот сверкнул на нее черными глазами-колодцами, без белков, словно обжег но руку не вырвал. Только шестилапы, засуетившись, быстрее направились дальше, уводя и остальных. Серый чужак, выше к нары почти на две головы, застывший, как статуя, отмер и повел ее за собой, держала донь в своей холодной сухой руке. Вскоре она осторожно высвободила руку и, не глядя ему в лицо, отстранилась от него и приотстала, стыдясь своей кратковременной слабости. Забыла главную заповедь, что доверять нельзя никому. Неожиданно тоннель, сделав крутой поворот, закончился, снова открыв проход в пещеру. Игроки, так назвала свою компанию про себя Кнара, вышли в центр и увидели уже три ответвления на противоположной стороне. Из бокового коридора к ним вышла вторая группа. Из четверых зеленых остался один — заляпанный полупрозрачной зеленой жидкостью и бешено вращающий всеми своими глазами. Нара подумала, что, похоже, он весь в крови, только не человеческой. Мартын согласился с ее мысленными выводами, недовольным бормотанием, причем взглядом его поддержали и остальные жители Рокна. Кроме раненого зеленого, живыми, но сильно потрепанными вышли серый и стекляж. Было нетрудно догадаться, что зеленые шли первыми и дружно угодили в ловушку. Когда более удачливая группа увидела жалкие остатки другой, до всех дошло, что здесь шутки не шутят, и игра со смертельным исходом. Каждый игрок невольно подобрался. Вскоре все снова замерли, тревожно решая, какой тоннель выбрать следующим. Степень опасности увеличилась. Шестилапы сосредоточенно поводив носами, снова словно в бездну с головой бросились в срединный туннель. Остальные уже без раздумий пошли за ними. В этот раз им повезло без потерь и приключений выйти на площадку, где их ждала лестница, уходящая наверх. И каждый из оставшихся в живых пятнадцати существ воспринял этот подъем как один шаг к свободе. По одному полезли вверх, Труднее всего пришлось краснокожим крепышам слизням, но они исправились. Второй уровень. Второй уровень лабиринта встретил их жутким, слепящим белым светом. Снова площадка, а на ней три варианта пути к свободе. Уже привычно все последовали за шести лапами великанами, снова вздрогнув, когда за последним членом группы смертников Замерцали струны решетки, закрывая путь назад и заставляя двигаться только вперед. Кнара хотела пить, есть и уже чуть-чуть в туалет, но шла молча, без единой жалобы. В этот раз они двигались довольно долго, плутая по коридорам, но внезапно впереди идущие остановились, и некоторые впечатались им в спину, вызвав у них недовольное бормотание. Ширина коридора позволила всем, вытянув шеи, узнать причину остановки — яму, почти полностью заполненную чернотой, подозрительно блестящей в ярком, слепящем белом свете чернотой. Она лежала нетронутым чернильным полотном без единой ряби и вызвала у Кнары в душе вопль ужаса. Впрочем, то, что туда лезть нельзя, ни у кого не вызывало сомнений. Краснокожие вообще испуганно отшатнулись от ямы и что-то поведали остальным, от чего у тех на лицах застыло напряженное задумчивое выражение. Рокна неуверенно топтались, оглядывались обратно, но все знали и видели своими глазами, что там прохода больше нет. Остается либо идти вперед, либо умереть здесь от голода и жажды. Кнара еще раз внимательно осмотрела яму и стены вдоль нее и, к своему разочарованию, поняла, что она, скорее всего, допрыгнуть до противоположного края в человеческом теле не сможет. Проживая в доме дяди, прыгать особенно не приходилось, разве что через лужи и канавы. Она вообще вела очень уединенный, степенный образ жизни и не знала, на что вообще может быть способна. В любой форме серый одиночка внимательно осмотрел одну из стен и нашел на высоте примерно двух метров над ямой пару выбоин и один выступ затем не раздумывая силой прыгнул вперед хватаясь за выступ игроки затаив дыхание наблюдали за ловким смельчаком жадно запоминая его действия для своего спасения повиснув на уступе серый нащупал нижнюю выбоину, сильно согнул ногу а потом, оттолкнувшись, дотянулся до другой, а затем перемахнул на другую сторону. Как только он оказался на другом берегу, следом потянулись слизни. На зависть остальным липкие цепкие хвосты ноги позволили им буквально переползти по стене, хватаясь за естественные выступы и углубления. Зеленый метался вдоль ямы и никак не мог на что-то решиться, но затем все-таки нашел в себе мужество попытаться повторить трюк серого. Пока он отмерял дистанцию для разбега, его подхватил один из шестилапов и поднес к краю. К нему присоединился второй шестилап. Они вместе раскачали зеленого и выпустили из рук, словно камень из прощи. Кнара с ужасом и трепетом смотрела на стремительный полет зеленого, удачно перелетевшего через смертельную ловушку и созвучным шмяк, грохнувшегося на противоположной стороне. Шипя и потирая ушибленные конечности, тем не менее он нашел в себе силы и желание, встав на ноги, повернуться лицом к шестилапам и низко поклониться, выражая тем самым благодарность. Дальше к здоровенным, ну, как выяснилось, находчивым и отзывчивым монстрам выстроились желающие полетать с их помощью. Кнара тоже была бы не против проделать этот путь таким образом. Рокны оказались самыми расторопными. Один за другим на тот берег полетели наемники. Последнего, довольно крупного теклана, на том берегу с трудом поймали земляки, А точнее, он не долетел всего чуть-чуть, но успел схватиться за каменный выступ, всем телом повиснув над черной гладью. Пока он безуспешно пытался подтянуться, чернота зашевелилась, словно почувствовав добычу, и медленно потянулась к сапогу наемника. Мартын, заметивший это, заорал благим матом и начал пальцами показывать на черную жуть, начавшую лизать подошву сапога а потом, выпуская мелкие щупальца выше, обхватывать его голенище. Тур с Варином, подгоняемый Мартыном, обхватив Теклона, начали вытаскивать его из ямы, но, судя по их отчаянным лицам, чернота сопротивлялась и не хотела выпускать свою добычу. Им на подмогу пришел Серый, схватил за шкирку теклана и уже втроем они вытащили бедолагу, оставив сапог в качестве откупа черной смерти. Ситуация плохо сказалась на моральном духе оставшихся на другой стороне. Кнару просто трясло от ужаса. Она медленно сползла по стене на пол, круглыми от страха глазами, глядя на остальных. Двое серых рядом с ней тихо посовещались и решили самостоятельно перейти на ту сторону. Им это удалось чуть сложнее, чем собрату, перемахнувшему черноту первым, но у них получилось перебраться невредимыми и обутыми. Остались Стекляш, Кнара, Мартын с Тишкой и двое шестилапов. Мартын тяжело вздохнул, посмотрев на стену, и Кнара поняла, что он реально оценивает их шансы. Ведь серые гораздо выше и ловчее людей, а ему упасть со стены гораздо проще, чем не долететь с помощью шестилапов. Стекляж замер в сторонке и за все время не сделал ни единого движения, лишь бесстрастно наблюдал за суетой. Кнара заметила, что Мартин принял решение, затем направился к шестилапам и, руками выразив готовность переправиться, как теклон, просительно уставился на них, чем вызвал на их мордах ехидный оскал. Они втроем подошли к краю и через минуту Мартин грузно приземлился на другой стороне. Ругаясь, кряхтя и отплебывая кровь из прикушенной губы, отполз подальше и благодарно помахал рукой. Шестелапы повернулись к Тишке, но тот, испуганно вздрогнув, показал рукой на Кнару, сидевшую, прижавшись к стене. Шестелапы даже интересоваться не стали у паренька, как он предпочитает перебраться. Раскачали и перекинули на ту сторону. Кнаре повезло больше. Ее ловко поймали серый Стекланом. Прижавшись со страху к груди наемника, она судорожно пыталась не зарыдать в голос, испытывая облегчение после короткого, но страшного полета. Теклан неловко похлопал ее по спине и под сочувственные взгляды отвел в сторонку, чтобы не мешать другим. Только она успела успокоиться и оторваться от широкой груди Теклана с его отеческой заботой. Стекляж резко вышел из оцепенения и бросился к яме. Все замерли, изумленно наблюдая, как полупрозрачный переливающийся мужчина, наверное, силой оттолкнувшись от края, покашачи красиво прыгнул и мягко приземлился на другой стороне. У всех от потрясений раскрылись рты. Но никто не проронил ни слова, лишь уважительно посмотрели на весьма сноровистого и на Кнара перевела тревожный взгляд на оставшихся на том берегу шестилапов и Тишку, который дрожал на краю ямы, завораженно глядя в черноту. Наконец, шестилапам надоело его ждать, они подошли и взялись за него на последнем размахе тишка вдруг заорал благим матом что не готов надо подумать и начал вырываться но шестелапы уже не могли остановиться и по инерции бросили его тишка кувыркаясь, полетел не вперед а вверх и с визгом упал в самую середину ямы быстро ушел в черную жижу по самую грудь под общий ах затем тишина все потрясенно замерли А ведь все так хорошо шло, но Тишка зачем-то начал орать. Дальше этот несчастный начал с диким воем погружаться в черноту, захлебываться, пока наконец не исчез полностью. Мартын вторил воплем друга, метался по краю, не в силах помочь, остальные обреченно молчали, старались не смотреть на ужасную смерть. Затем шестилапы быстро преодолели яму. И уже четырнадцать игроков понуро двинулись дальше, раздавленные столь страшной и бессмысленной кончиной, невольно размышляя, кто из них будет следующим. Кнара шла рядом с Текланом и чувствовала, как неимоверная тяжесть давит на плечи, и сушая душу. Силы небесные! За что ей все это? За восемнадцать лет лишь восемь она знала и чувствовала любовь и тепло, Остальные десять ее душу иссушала лютая ненависть, а тело мучило постоянную усталость. Как она поняла теперь, тот ошейник лишал не только возможности оборачиваться и подчинял воле его хозяина, но и забирал силы, паразитировал. Причем как душевные, так и телесные. Ведь когда душа страдает и сознание в полусонном состоянии, силы даже у молодых быстро исчерпываются. Почти одиннадцать лет она не жила, а словно существовала. Сначала — жаждой мести, а теперь... Тяжело выдохнув, девушка приняла твердое решение, что если выживет в этом аду и обретет свободу, то непременно изменит свою жизнь полностью. Раскрасит ее красками, наполнит ее любовью и теплом, если не чужими, то хотя бы своими, ведь она не одна такая замерзающее в одиночестве. Третий уровень. Раздумья Кнары о будущем прервались, когда вся группа вышла на небольшую площадку с лестницей наверх. Как и в прошлый раз, они быстро поднялись и оказались напротив четырех проходов. Третий уровень. Привычно двинулись за шестилапами. Мартин шел самым последним, Замыкая троих слизней, никак не мог отойти от страшной смерти подельника горевал. Кнара теперь все время шла либо стекланом, либо серым. Ей нестерпимо хотелось и есть, еще больше пить, уже даже в туалет не хотелось, будто лишней воды в организме не осталось. У нее, по крайней мере, а вот у других с этим, как оказалось, проблем не было. Отряд растянулся. Игроки, усталые и изможденные скорее страхом и потерями, нежели отсутствием еды и питья, не сразу заметили, что каменный пол сменился шелковистой зеленой травкой с серебристыми кончиками. Постепенно все начали озираться и удивляться, откуда здесь растительность взялась, и с каждым шагом напрягались больше и больше и прибавляли ходу, чтобы поскорее уйти с необычного зеленого покрова, подсознательно чувствовали очередной подвох. Кнара уже видела конец зеленого великолепия, но поторопиться не было сил. Трое серых, сойдя за стекляшем и шестилапами зелени, слишком облегченно расправили плечи, сразу же зацепив уставшее сознание Кнары. Зеленый буквально выпрыгнул со странного газона, и это она тоже отметила. Уже не на шутку нервничая, девушка оглянулась на отстающих и в смущении заметила, что Мартин остановился и расстёгивал ширинку с явным намерением помочиться на травку. Трое слизней почти догнали ее, а она, заметив краем глаза, что наемники уже топают по глиняному полу, поднимая небольшую пыль, быстрее зашагала собираясь присоединиться к ним. На ходу она зачем-то снова бросила взгляд назад, и ее глаза удивленно расширились. Под струйкой мочи Мартына, стоящего к ней спиной, ярко-зеленая трава заметно потемнела, серебристые кончики приобрели стальной оттенок и затрепетали, словно на ветру. Мартин еще делал свои дела, когда из травы неожиданно вылетели серебряные шипы и пронзили последнего соотечественника Кнары. В следующее мгновение живой зеленый газон мягко поймал его обмякшее тело в шелковой объятии. Тем временем по траве словно волна пошла от упавшего мартына, а к потолку взмывала серебряная смерть, поражая краснокожих слизней одного за другим. Кнара, моментально сообразив, что не успеет убежать, В отчаянном броске к спасению прыгнула, да так мощно, что потеряла один башмак, сразу превратившийся в подушку для иголок. Кнара дотянула до глиняного пола и рефлекторно откатилась подальше, прямиком к ногам опешивших спутников. Но им было не до нее. Впрочем, и ей оказалось не до самой себя. Все внимание было приковано к зрелищу, оставшемуся позади. Там, где упали их следующие неудачливые спутники, творилось нечто омерзительное и тошнотворное. Плотоядная трава оплетала тела, возможно, еще живых, слизни и мартына, и вся эта куча копошилась и шевелилась единой живой голодной массой. Теклан помог Кнаре подняться и резко развернул ее спиной кошмару. Затем потащил мимо замерших мужчин, которые никак не могли оторваться от жуткого зрелища, живьем пожираемых красивой зеленой травкой живых существ. Каждый из павшихся примеривал эту смерть на себя и пытался заставить себя отвернуться и двигаться дальше, в душе проклиная у строителей подобных забав и мечтая добраться до них, чтобы отомстить за всех оставшихся в этих тоннелях. Кнара, ведомая текланом, бездумно переставляла ноги. Напрочь забыв о маскировке, она стянула с головы чудом оставшийся на ней черный платок и вытерла им с лица холодный липкий пот, но, увидев, что теклан Тур и Варин оторопело, уставились на нее, поспешила заново повязать платок на голову. Бросив испуганный взгляд по сторонам, Заметила, что одиночка серой тоже успел разглядеть под тугой сеткой на ее голове множество косичек, заплетенных корзиночкой вокруг темечка. Эта прическа делала ее голову несуразно большой по сравнению с телом. Зато теперь, когда любопытные игроки увидели, что она прячет, вопросов с ее полом больше не будет. Теклон нахмурился и с жутким молстокским акцентом Впервые обратился к ней на языке северных народов, к которым относится и республика Фуар, где жила Кнара. И давно ты и скрывала. Кнара не совсем поняла, что имел в виду Теклана, но решила, что в подобных обстоятельствах он имеет право знать. Сестра попросила отнести важное письмо одному человеку. Чтобы не было проблем на улице, меня вырядили слугой мальчиком. По дороге на меня напали грабители. Мартин, Тишка и еще один подельник, но того убили наши похитители. Как вы понимаете, мне нет резона открывать всем, кто я такая. Я надеюсь, я хотела просить, я прошу, не открывать другим мой секрет. Ну, если мы выживем». Теклон с пониманием посмотрел на девушку. Бросил короткий взгляд на остальных наемников и, заметив пристальный любопытный взгляд Серого, нахмурился в упор, глядя на него. При этом чужак лишь усмехнулся и все же, снова бросив странный взгляд на Кнару, пошел впереди жителей Рокна, больше не оглядываясь. Но Кнаре казалось, что он даже спиной следит за ней, и от этого чувствовала себя неловко. Заем с они шли, чуть прихрамывая на босые ноги, Ведь оба остались без правого башмака. Четвертый уровень Вскоре игроки снова вышли на площадку с лестницей наверх, и привычно, без суеты, но устало выбрались на следующий четвертый уровень. На площадке с красноватым освещением зияли неизвестностью уже пять тоннелей. К их удивлению, возле стены оказался низкий столик с двумя емкостями-бочонками из неизвестного кнаря материала. Рядом стояли такие же стаканы и неглубокие тарелки с ложками, все незамысловатой формы. Компания ринулась к этому столику, с голодным интересом разглядывая бочонки и принюхиваясь, забыв обо всех кошмарах и ловушках. Шестилапы, самые проворные из всех, быстро проверили содержимое бочонков нажимая на одно из устройств сбоку, выдавливая на тарелку коричневую массу. Таким же образом налили в стакан прозрачную жидкость к облегчению к нары наемников, похожую на воду. Понюхав и попробовав на вкус неаппетитную на вид массу, шестилапы еще навалили себе на тарелке еды, налили воды и отошли в сторонку. После них в очереди оказались двое серых. Стекляш выпил только воды и сразу отошел. потом зеленый взял свою порцию. Устало опустив плечи и всеми поникшими глазами, сверля пол, он прошаркал к стене и уселся на корточке. Затем настала очередь серого, но набернулся и, поймав усталый взгляд к нары, сидевший, опершись подбородком о колени и обнимая их руками, наполнил едой тарелку, налил воды и отнёс ей. Молча протянул пищу, она кивком смущенно поблагодарила и забрала. Затем Серый вернулся к столу, где стояли наемники и ждали, когда он возьмет себе еды. Причем в знак поддержки доброжелательного отношения к девушке наемники не прикоснулись к бочке, пока он не наполнил свою тарелку. К нору удивилась и вместе с тем прониклась к суровым крепким, молстокцам еще большим уважением. Затем наемники дружно уселись рядом с ней, будто хорошие знакомые, или на после долгого путешествия. Проглотив очередную ложку неизвестной пищи и окинув тоскливым взглядом окружающее пространство, она с мрачным сожалением простилась с радужным видением. Подобному благодушию здесь не место, в чем уже все не раз и не два успели убедиться. Как только поели, неохотно встали, еще раз напились перед тем, как снова двинуться в путь. Пять выходов в тоннеле не только не манили напротив, вызывали острое желание бежать от них, а еще лучше — оказаться как можно дальше от этих бесконечных катакомб. Но Кнара и ее спутники в сказки со счастливым концом не верили, поэтому дружно подошли ближе. Каждый из них бросил напряженный, выжидающий взгляд на шестилапов. Со время совместных усилий по спасению все привыкли полагаться на их чутье и ведущую роль проводников. Но в этот раз огромные шестилапые существа с мордами ящерец неуверенно вводили носами от одного проклятого зева к другому, не решаясь сделать окончательный выбор. С каждой попыткой пронюхать верный путь, их плечи опускались вниз, а вместе с ними падало немного поднявшееся после еды настроение остальных игроков. Шестилапы остановились возле центрального прохода, и, клоня головы то в одну сторону, то в другую, что-то друг другу шептали, но идти не решались. Напряжение среди остальных достигло предела. Стекляж больше не захотел ждать. Решил взять судьбу в свои руки. Он обогнул Кнару, держащую текло за руку, и, отодвинув локтем шестилапов, смело направился вперед. Игроки пришли в движение, намеревая следовать за ним, но снова замерли, не в силах поверить глазам. Полупрозрачный стеклянный человек, освещенный красноватым светом, успел пройти не дальше нескольких шагов по тоннелю и замер, словно наткнулся на невидимую преграду. Резкий рывок в сторону, и столпившиеся в проходе различили призрачно-прозрачное марево, зависшее в тоннеле от одной стены до другой, в которое стекляш угодил словно муху в паутину. Марево, заполучив добычу, пошло легкими искрами, стало заметнее. Стекляш отчаянно бился, пытаясь освободиться, но его попытки оказались напрасными. Он погружался. В искрящуюся прозрачную массу Зеленый было кинулся ему на помощь но его за шкирку успел поймать и оттянуть назад серый множество выпуклых глаз отразило дикую смесь чувств от ненависти до непонимания как можно не помочь погибающему ведь они столько вместе прошли оба шестилапа поймав безумный взгляд зеленого только удрученно и печально покачали головами и опустили их долу чтобы не смотреть на гибель товарища. Стекляж полностью погрузился в прозрачную массу и застыл жутким гротескным изваянием внутри ловушки, которая светилась белым светом, из-за чего погибший был виден очень четко. У Кнары было ощущение, будто кто-то специально вырезал настолько жуткое изображение в камне. Кто-то с больным воображением. Оставшиеся в живых десять смертников медленно, словно не хотели тревожить погибшего, отступили от входа. Игроки стояли, понурившись и думая, какая смерть теперь ожидает каждого из них. Надежда на благополучный исход игры растаяла, оставив за собой лишь горький след. Зеленый злобно вывернулся из рук серого и уткнулся лбом в стену, пытаясь успокоиться. Нара, обхватив плечо текла на ладошками, тоже уткнулась в него лбом, привлеченная спасительным теплом живого тела. Варин, заметив, как напрягся Серый, после того, как от него в ярости и боли отошел Зеленый, подошел к нему и положил ладонь ему на плечо. По-своему поддерживая и иномерца. Серый, бросив черный, поглощающий свет, взгляд, сначала на руку Варина на своем плече, потом на него самого, помолчал немного, словно осмысливая, а потом, сделав судорожный вздох, коротко кивнул. Затем быстро взял себя в руки и, пошарив глазами по полу, поднял несколько камешков и направился в сторону другого прохода. Все разом подобрались и следили за серым, даже зеленый оторвался от стены и медленно подошел. Оба его сородича быстро смекнули, зачем ему камни, и тоже, подобрав несколько, отправились к остальным проходам. В итоге, после коротких проверок, они выявили один, свободный от прозрачных ловушек, и на всякий случай, набрав еще камушков и рассовав их по карманам, пошли за серым. До следующей площадки с лестницей наверх они шли, не торопясь, в равной промежутке, и на развилках бросали камешки вперед, проверяя безопасность прохода, и не зря, потому что еще четырежды попадались такие же страшные ловушки. Пятый уровень. Пятый уровень снова не обрадовал, встретив игроков уже знакомым белым ослепительным светом и тремя тоннелями. Шестилапы по сложившейся традиции первым выбирали проход, и они его в этот раз определили довольно быстро. Какое-то время уменьшившаяся вдвое компания шла без проблем, пока дружно не вышла на большую площадку и замерла в недоумении. Серый пол был исчерчен черными ломанными линиями, поделившими его на непропорциональные кривые участки. Стены, так же как и пол, были испещрены черными линиями, но в определенном порядке, с хорошо видимой четкой структурой. Возле стены у входа обнаружился странный предмет, причем Кнара, подойдя к нему и осторожно проведя ладонью, решила, что он слишком похож на клавесин, клавишный инструмент из Рокна. «Зачем здесь клавесин?» — подумала она, но в голову ничего не пришло. Ее спутники, рассмотрев клавесин, пожали плечами и отошли. Кнара осталась возле инструмента, а мужчины, рассредоточившись, начали обследовать пустую, но вряд ли менее опасную пещеру. Каждый из них нутром чуял, что закаточные черные линии на полу и на стенах не предвещают ничего хорошего, но пока не догадывались, чем грозят. Шестилапы застыли возле незримого порога, у которого начинались линии. Зеленый нервно вращая всеми своими глазами, сжимал и разжимал трехпалые руки, переступая с ноги на ногу. Кнара уже выяснила, что из всей урезанной компании они с зеленым самые слабые и выживают только благодаря остальным. Тяжело вздохнула и устало потёрла щеки. Кожа на лице сильно зудела от поты и пыли, хоть девушка и пыталась парой глотков воды, выплюснутой на ладонь, смыть их. Серый, которого наконец-то признали его сородича, бросал камешки на плиты с черными линиями. Мгновение все, затаив дыхание, ждали, но ничего не случилось. Тур, наемник из Молстока. Невняв предостерегающему жесту Теклана, резко сорвался с места и понесся к противоположной стороне пещеры. Сначала ничего не происходило, но как только смельчак достиг середины, все почувствовали вибрацию под ногами, а затем расчерченные плиты начали двигаться, разламывались точно по черным линиям. Тур замер на мгновение но в это время плита, на которой он стоял, пришла в движение и встала почти вертикально. Ёмник едва не полетел вниз, но в последний момент успел упереться ногой в соседнюю плиту и не провалился в черное пустующее пространство между плитами. Игроки напряженно наблюдали за бешеной гонкой на выживание. Тур прыгал, поскальзывался и снова прыгал, постоянно балансируя на грани. Но когда всем уже показалось, что он пройдет, от стен побежали странные горизонтальные лучи. Они прорезали пространство центральной части площадки и стали сходиться под прямым углом, приближаясь к Туру. Шестилапы трубно завыли, серые что-то неистово орали наемнику, показывая на плиты и лучи, но тот, застыв на одной из вертикальных плит, пожал плечами и лишь бросил удивленный взгляд на лучи, стремительно бегущие к нему. В очередной раз он прыгнул, ему оставалось лишь несколько метров до спасения, но не судьба. Лучи добрались до тура, прошили его, словно нож масла, и побежали дальше, не остановившись ни на мгновение. Тело мужчины, разваливаясь на части, пропало в бездне. Кнара упала на колени, захлебываясь слезами, и случайно задела клавиши ладонью. Клавесин издал приятные мелодичные звуки. Игроки сразу обернулись на неожиданный звук, от которого на мгновение замедлили хаотичный бег лучи и дрогнули плиты. Серый подошел к Наре и, аккуратно убрав ее руку с клавишей, нажал на них. Плиты завибрировали, лучи сменили направление движения. Все клан печально смотрели на залитой кровью их друга пустые плиты. Кнаре казалось, молча оплакивая жуткий конец за брата. Столько пройти, а сейчас на чужбине, в страшном, непонятном и проклятом всеми богами и живыми существами месте умереть. Неужели их ждет та же судьба? И они, даже природившись, больше никогда не смогут вернуться домой? В черных глазах, мол, стокцев плескалась боль потери друга. Теклан и Варин положили ладони на плечи друг к другу и сильно сжали, по-своему прощаясь и обещая помнить, если кому-то из них удастся выжить в этом аду. Затем их внимание привлекла суета возле Кнары, склонившейся над непонятно зачем, оказавшимся здесь музыкальным инструментом, напоминающим клавесин. Шестилапы и Серый нажимали на клавиши и одновременно осматривали площадку. Теклан с Варином вскоре тоже заметили прямую связь между звучанием инструмента и движением плит с лучами. Наконец и Кнара, успокоившись и вытерев слезы, тоже обратила на это внимание. Подумать об участи погибших они смогут, когда выберутся отсюда. Точнее, если выберется хоть кто-то. Простительно взглянув на Серова, девушка убрала его большие руки с инструмента, положила тонкие изящные пальцы на клавиши и начала играть. Кивком головы попросила остальных следить за плитами. Выстроившись в ряд, восемь мужчин пытались выявить закономерность, пока она играла различные мелодии, которые разучивала в детстве и юности или слышала когда-то. Когда пальцы у Кнары начали с непривычки уставать, Теклон громко крикнул ей остановиться. Затем снова потребовал играть прерванную мелодию. Вскоре раздался общий вздох облегчения. Кнара, не прекращая играть, повернула голову и заметила, что плиты теперь движутся синхронно и в полсилы, а лучи скользят ровно, горизонтально, в человеческий рост над полом. Осталось перебраться на ту сторону, приложив немного усилий, что и сделал Зеленый, быстро рванув по плитам. А ведь до этого дрожал, привалившись к стене, грозя вот-вот удариться в истерику. Игроки, проследив его путь и убедившись в безопасности, уже было направились следом, но неожиданно, словно о чем-то вспомнив, дружно обернулись к играющей хрупкой девушке. Облегчение на их лицах сменилось разочарованием, озабоченностью. Кнара сразу все поняла, когда только начала играть, и даже смирилась с тем, что потом должно произойти. Подняла печальные синие глаза и, посмотрев на игроков, лишь коротко мотнула головой, приказывая им идти дальше. Двое серых, тяжело вздохнув, не стали ждать. Синхронно прыгнули на плиты и, размеренно перебирая ногами и руками, продвигались к свободе. Шестилапы, потоптавшись и пару раз бросив взгляд туда-обратно, провожая серых, тоже пошли за ними. С Кнарой остались варен с Текланом и Крапчатый, которого Кнара всю дорогу про себя именовала просто Серым. Она пристально посмотрела на мрачного Теклана и твердо сказала, кривя губы в улыбке, "Теклан, «У вас нет выбора, и вы это знаете, и я знаю». «У меня больше шансов пройти эту ловушку живой, чем у любого из вас. Я оборотень и смогу немного трансформировать свое тело, чтобы проскользнуть мимо лучей. Уходите. Быстрее. У меня пальцы устали, а мне еще за вами идти. И запомните, это был мой выбор, не ваш. Это я так на всякий случай. заберите серого, он может упереться». Варин подошел к Наре и пожал ее плечо со словами «Удачи, девочка! Мы ждем тебя на той стороне!» Затем, схватив Серого за руки, они втроем направились к танцующим смертельный танец плитам. Бросив последний взгляд на играющую девушку, начали переход. Вскоре все восемь мужчин тревожно ждали спасительницу на противоположной стороне. Кнара перестала играть и, размяв уставшие пальцы, Положила их на клавиши, мысленно благодаря инструмент, давший возможность пройти хотя бы ее спутником. Встав, не глядя на остальных, подошла к краю и обратилась внутрь себя в попытке успокоить дыхание, привести чувство в порядок и просто приготовиться к тому, что может произойти. Взглядом проследила четкие геометрические линии лучей, бегущих в пространстве, движение плит, то вздымающихся, то снова падающих вниз, а потом, будто почувствовав их ритм, частично трансформировало тело. До мужчин долетели ее слова перед тем, как она, словно большая кошка, бросилась вперед. «Ну что же, давайте потанцуем!» Затаив дыхание, все следили за ее плавными движениями, прыжками и пируэтами, как она уходила от прямого столкновения с лучами, перелетая через них. На миг наемникам и серому действительно показалось, что худенькая девушка исполняет одной ей известный танец. Последний прыжок, и девушка плавно приземляется в безопасном месте рядом с ними. Она тяжело дышала, и, вытерев пот с ладонью, снова размазав грязь по лицу, Начала устало расшнуровывать башмак. Они стекла нам так и шли все время. Одна нога в башмаке, другая босая, но тем не менее почему-то не решались расстаться с обувкой. Осмотрев кровоточащую, голую пятку, с которой будто срезали тонкий слой кожи вместе с каблуком, сняла платок с головы и обмотала его вокруг стопы. Затем подняла лицо и искренне улыбнулась столпившимся вокруг мужчинам, отчего тем показалось, что озарило их теплым светом. Игроки дружно улыбнулись. Затем один из шести лапов поднял ее на руки и двинулся к туннелям. За ними неожиданно бодрым шагом пошли остальные. Снова площадка с лестницей вверх. Шестой уровень. Четыре тоннеля. Игроки, проверив проход камешками, выбрали третий.